Территория Ордена. Город Порто-Франко. 22 год. 27 число 8 месяца. Воскресенье. 22:00. Вечер опять превратился в посиделки в ресторане у Саркиса, со всеми теми же участвующими лицами. Раулит, правда, ушел веселиться в Ларумбу, а вот Дмитрий заехал просто поужинать в ресторан под гордым названием Арарат. Причем приехал не один. а как раз с той самой Моникой, кудрявой смуглой барышней с пухлыми губами, чёрными глазами, носом с горбинкой и отчаянной скоростью речи. Быстрее, чем у Марии Бониты на родном языке, если только такое возможно. Моника всем понравилась, хотя бы потому, что представляла собой полную противоположность отчаянно светловолосому и светлокожему Дмитрию. Билл ещё не вернулся из-за а сам Саркис обществом не манкировал, разумеется. Сегодня у него были говяжьи стейки, подававшиеся на деревянных досках с соусом чуми-чури и очень острым оранжевым браво. Ну и, как всегда, хорошее вино и холодное пиво для желающих. Мы планировали сами попозже заглянуть в Ларумбу, но в результате заболтались, засиделись, заленились уходить и разошлись из уже рассокрывавшегося Арарата около двух часов ночи. Мы с Банитой в обнимку пошли к нашему домику, Саркиз попрел к себе наверх, а Дмитрий с Моникой укатили на новоприобретенном Илтисе. «Ну что, Миамор, начнем завтра паковать багаж для отправки и подводить итоги своей жизни здесь?» – спросил я Баниту, когда мы вошли в наш доме. «Да, пора», – согласилась она. «А что будем делать с тем, что нам понадобится для следующего этапа?» «Упакуем в сумке и передадим связистам, раз они едут с ретранслятором в сторону Ньюрина». — Дорогой, надо одежду Валаму отправить, — нас сказала Бонита. — Я не намерена терять такую кучу вещей здесь, если орден не даст нам потом вернуться. И Араму отправить это все потом не попросишь. Это ты думаешь, что достаточно о своих железяках позаботиться? — А, ну да, — сообразил я. — Тоже в сумке и можно почтой прямо в Аламо на адрес Джо, вместе со всем остальным. Почта здесь надежная, с хорошими конвоями ходит. «Вот теперь ты выглядишь практичным», — удовлетворенно сказала Абонита. «Это я тебя покорить практичностью хотел, вздохнул я. Не сработало?» «Сработало. Сделаю вид, что поверила. Иди сюда. Буду тебя любить за такую практичность». Территория Ордена. Город Порто-Франко. 22 год. 28 число числа 8 месяца. Понедельник. 9.00. Смит позвонил утром. «Все готово. За вами в три заедет грузовик. Готово?» «Разумеется, даже удивился я вопросу». «До трех. Счастливо». Я обзвонил всех, вызвал в мотыль к 14.45. Мы с Бонитой еще раз проверили все, что берем с собой. Оружие, боеприпасы, прицелы, ночные очки, гидрокостюмы, боты к ним, экипировку. Все в порядке, все готово. Набрал номер связистов. «Передайте большой рыбе». «Началось». «Повторяю. Началось». «Принял, началось», — ответил телефон. «Подтверждаю. Конец связи», — сказал я. Убрал мобильный в карман, огляделся. Волнительно что-то. Нервно. Бонита тоже бледновато. «Миамор, времени у нас еще вагоны, маленькая тележка», — заявил я. «Пошли завтракать, кофе пить. Может, и конечку в него накапаем. В успокоительных целях». Перед работой возмутилась она. «Какой работой?» – удивился я. «Мы на аэродром сейчас, оттуда лететь несколько часов будем, потом плыть несколько дней. Работа когда еще начнется? Мы пока туристами». Она подумала и со мной согласилась. «Хорошо, так и сделаем. После того, как...» «Ну, ты меня понял, да?» К одиннадцати мы все же в ресторан пришли. Время все равно убивать надо. И мандраж легкий имеется. Куда от него денешься?» В общем, убивали время, как могли, уже сидя на мешках. Народ в ресторан ближе к двум начал подтягиваться. Народ из нашей группы, я имею в виду. Бросали сумки и баулы за стойкой администратора, а сами пиво пить шли. Ровно в три к мотелю подъехал пыльный грузовик с кунгом на базе старого армейского М109, при этом без орденских эмблем. А за рулем сидел молодой парень в штатском, хотя и с армейской стрижкой. Классический Джархетт. Рядом со мной сидел Браун. Смита видно не было. Грузовик остановился, и Смит немедленно обнаружился. Он был в Кунге. Прямо через окно ресторана он призывно махнул нам рукой. И мы, разбирая тюки на ходу, потянулись к машине. Я подошел к Смиту, пожал руку, поздоровался. Спросил. «Все по плану?» «Все по плану», — подтвердил он. «Вылетаем в Форт Линкольн. Там сразу же перегружаемся на Нинью. Звезда Рияда уже подала заявку на швартовку в порту базы на завтра». «Придется нам в море пару дней дополнительно проболтаться». «Ничего страшного, если это судно не свинарник», — пожал я плечами. «Нет, я о не узнаю», — сказал Смит. «Там даже каюта нормальная, двухместная, на двенадцать пассажиров. Не слишком просторный, вроде купе в поезде, но терпимо. И кок неплохой. Не по-моему кормит». «Тогда ничего страшного. Ладно, давайте грузиться». Забросив в рюкзак... сумку и оружейные чехлы, я взялся за поручни и поднялся внутрь. Народ с грехом пополам распределялся по не слишком просторному помещению, да и экипировка много места занимала. Но кое-как уселись, благо ехать всего минут пятнадцать. Было слышно, как водитель врубил передачу, грузовик рыкнул дизелем и тяжело покатил по гравийной площадки на улицу. Я огляделся в кунге. Судя по всему, бывшая аппаратная, машина связи в прошлом. Видны все атрибуты ранее установленной, а потом демонтированной аппаратуры. Затем, особенно не утруждаясь ремонтом, в Кунге установили откидные полки на 8 человек, нижний ряд которых сейчас исполнял роль сидений для нашей группы. «А для чего вот это все?» – я обвел пальцем странный, напоминавший камеру в полицейском участке интерьер. «Раньше была машина связи, потом ее выкупила у патрульных сил частная компания», и переоборудовала подпоходное жилье для геологических групп. «Если, скажем, ночевать в саване, то можно лагерь не разбивать, и зверев внутрь не заберется. А те, например, кто воду ищет, они больше дня на одном месте не задерживаются», объяснил Смит. «А почему?» спросил абонита. «А кто заинтересован в по-настоящему глубоко расположенной воде?» удивился он вопросу. «А если она не глубоко, то до нее добуриваться за день не больше». и сразу земля становится ценой для фермерства. Так и катаются. Буровая, грузовик с кунгом и обычный джип с пулеметом. — А мы сейчас за геологов? — усмехнулся Дмитрий. — Нет, просто владелец фирмы, мой приятель. Раньше в Ордене работал, а теперь сам по себе. Попросил машину на пару часов у него. Путь до аэродрома занял от силы 15 минут. Грузовик проехал все четыре ворота, откатившийся в сторону по команде из застекленной будки привратника, и, не торопясь, двинулся куда-то в дальний край летного поля. Затем остановился, пыхнув воздухом из пневматических тормозов. «Приехали!» — сказал Смит. Грузовик остановился прямо возле самолета, длинноносый одновинтовой «Сесны Гранд Каравана». Мы быстро выгрузились из Кунга, по очереди выпрыгивая из высокой кабины и передавая друг другу сумки. Открылась на удивление широкая дверь, наружу опустилась лесенка, в дверях показался молодой парнишка в майке «Танк» и с серьгой в правом ухе. По подставленной лесенке мы, грохоча ботинками по металлу, поочередно забрались в тесный салон. Там оставались десяток кресел, а вместо еще четырех было место под багаж. Вообще-то не слабый багажный отсек под брюхом у этого полугрузового самолета, но все же лучше держать свое имущество поближе к себе. Мы расставили свои тюки вдоль стен ближе к хвосту и открывший нам дверь пацан закрепил багаж при помощи какой-то хитрой системы сеток и ремней. Мы с Марией Пилару рядом, она ближе к окну. На такие же два кресла слева от нас сели Смит и Браун. Бонита спросила у Смита. «Сколько лететь?» «Около четырех часов. Лучше поспать», — ответил тот, уже откидывая спинку кресла. «Я не умею спать в самолете», — вздохнула Бонита. — Завидую тем, кто может. — Ваш муж может. — Имел возможность убедиться, — сказал Смит. — И мы с напарником умеем. В свое время пришлось много летать дальний рейс. Привыкли. — Куда летали? — В основном из Соединенных Штатов в Южную Америку. И обратно, разумеется. Чаще на военных, грузовых, неторопливых. На борту только спать и оставалось. Парень, крепивший наш багаж к стенкам, Прошел по салону вперед, открыл дверь кабины экипажа, сказал нам «Пристегивайтесь, взлетаем!» и закрыл за собой дверь. Затем запыхтел запускаемый двигатель, постепенно набирая обороты. Пыхтение переросло в гул, а гул — в рев. Самолет немного дернулся, когда пилот отпустил тормоза и слегка покачиваясь, покатил в сторону взлетной полосы. В начале взлетки он остановился на минуту, затем моторы взревели громче, И самолёт рванул с места, быстро набирая скорость. Я почувствовал, как ко мне в руку всунулась ладошка Марии Пилар. «Что — Что? — шепнул я. — Не знаю. — Так же шепотом ответила она. — Боюсь взлёта и посадки. «Ты — Ты? Я поразился, если честно. Я злым голосом ответила Бонита: Просто держи меня за руку, пока высоту не наберём, хорошо? Вместо ответа я слегка сжал её пальцы и почувствовал ответное пожатие.